Глава 6. Обычно мама почти не обращала на меня внимания, но чем старше я становилась, тем больше она начинала ценить некоторые мои качества, особенно молчаливость. Ей необходимо было поведать мне столько всего важного, о том, каково мнение мисс Дин о преподобном Доновине, о том, что Мэри совершенно не умеет готовить пирог с почками. Моё другое качество, холоднокровие, также оказалось для мамы полезным. Я подносила ей нюхательную соль, когда она была готова упасть в обморок, прикладывала к лбу пакет со льдом, если кровь ударяла ей в голову. Я подставляла плечо, чтобы помочь добраться до экипажа, когда мама Не сделав и трёх шагов, подворачивала ногу. Но ей и в голову не могло прийти, что у меня нет ни малейшего желания разъезжать с ней по гостям. Меня выручал Шекспир. Я про себя повторяла заученные наизусть отрывки, от чего её подруги заботливо осведомлялись, не болят ли у меня зубы. Когда папа объявил, что летом мы проведём за городом, Мама немедленно предалась мечтам о наших с ней грядущих прогулках в коляске с зонтиком от солнца в руках и флаконом нюхательной соли в ридикюле. Раздумывая, как сохранить хотя бы малую толику свободы, я сказала папе, что обожаю собирать грибы. Папа же оказался страстно предан ловле рыбы на мушку. так что мы с ним прекрасно друг друга поняли. Дингли Белл, где мы собирались жить, располагался всего в миле от усадьбы Бертрамов. Мама не желала ударить в грязь лицом перед леди Бертрам, поэтому мы взяли с собой горничную, кухарку, кучера, няню и гувернантку. Мою свиту составляли Питер, Дентия, Джулиус, Дорагуша, клювахлоп, кук, утка спасённая от кастрюли и маестра, недавно приручённая сова. Мой зверинец давно уже не для кого не был секретом. Двухэтажное здание Динглибелл было увито диким виноградом и обрамлено зарослями ароматных трав: тимьян, шалфея, мяты. Дальше росли ныперстянки и мальвы, а ещё дальше фруктовый сад, за которым прилежно ухаживал садовник по имени Нет. За низкой каменной оградой наших владений, сколько хватало взгляда, простиралась холмистая равнина, покрытая лесами, лугами, виноградниками и полями. То было счастье прямо перед моими глазами. Лишь одно меня беспокоило обязательство подружиться с Энн и Лидией. На другой день после нашего приезда кузины явились в Дингли-Белл. Лидия сама управляла повозкой, запряжённой пони. Она показалась мне очень самоуверенной, но не такой красивой, как я запомнила. На крыльях носа высыпали красные прыщики. А из-за неправильного прикуса губы слишком выступали вперёд. Ей исполнилось 15, а Филиппу 17. Мама, у Филиппа сейчас каникулы? Вместо ответа Эн фыркнула, но Лидия снизошла до пояснений. Филипп заболел в Вытонском пансионате, и его пришлось забрать домой. С тех пор он занимается дома под руководством немецкого наставника Герра Шмаля. И у них с сестрой тоже гувернантка немка. Лидия говорила будто нехотя, проглатывая окончания слов. Брат, сестра, деревня всё нагоняло на неё тоску. Эн. К счастью, после обеда Фрюлин нас отпускает. Этот факт должен был меня обрадовать, ведь я намеревалась взращивать нашу дружбу, но не знала, как ответить. Лидия давила зевоту. Внезапно меня осенило. Я хотите посмотреть на сову и и кролика? В моём зверинце кузины немного оживились. Вскрикнув от отвращения при виде дорогуши и Джулиуса, Они принялись дразнить маестра, который приоткрыл один глаз, услышав их виск. Увидев одноногого клювохлопа, Лидия заявила, что бессердечно было сохранять ему жизнь. Лидия: лучше убить, чтобы не мучился. Энн: да, давайте его пфф, придушим. Клювохлоп Был славной сойкой с белыми, черными, коричневыми и синими перьями. Но однажды он имел несчастье покалечиться. Он внезапно поднял хохолок, заскрипел «кжжекх» и принялся неистово долбить клювом по прутьям клетки. «Н». «Пф, какой он ужасный!» «Я». А вам бы понравилось, если бы вас собирались придушить. Нельзя сказать, что этот вопрос помог мне завоевать расположение кузины. К счастью, она вскоре переключилась на Питера. Она нашла его миленьким, и я тут же решила воспользоваться этим и развлечь кузин его замечательными трюками. Однако Питер отказался прыгать через кольцо. притворился, что не способен сосчитать и до трёх. Она за задней лапой, мне пришлось его ставить, ухватив за шкирку. Никогда ещё он так меня не подводил. Тут я заметила, что пока я сердилась на Питера, Н вытащила дентию из клетки и принялась её тискать. Я: "Осторожнее, вы её слишком сильно сжимаете". К моему привеликому огорчению, Дентия от страха описалась: какой ужас, платье испорчено. Что за нелепая идея собрать всех этих уродцев? О происшествии сообщили Табите, которая тут же меня отчитала. Потом призвали мадмуазель, которая рассыпалась в извинениях. У Энн глаза были на мокром месте. В уголках губ Лидии пряталась довольная усмешка. Я с облегчением выдохнула, лишь когда двуколка запряжённая пони удалилась в сторону поместья Бертрам. На следующий день мы с мадмуазель отправились собирать гербарий. О грибах мама даже слышать не желала, цветы казались ей куда благороднее. Но я начала со зверобоя, оставляющего на руках кровавые следы, потом перешла к мыльнянке, который их можно было смыть, и к коревику, который не имел с коровыми ничего общего. Мадмуазель мало волновали названия и отличительные особенности растений, и она сидела в тени, читая роман. Мадмуазель: "Не заходите далеко, Черети". Но цветок за цветком я забрёлла довольно далеко. Небо ярко синело, и жара становилась изнуряющей. На секунду я присела на пеньок и закрыла глаза, уставшая и совершенно счастливая. С земли доносилось звонкое кри-кри-кри. Где-то рядом со мной надрывался сверчок. На четвереньках, осторожно раздвигая траву, я принялась его искать. Услышав шаги позади себя, я едва успела выпрямиться. Голос: "Вы что-то потеряли, мисс?" Всё ещё стоя на коленях, я обернулась и моментально узнала Кеннета Эшли, хотя он очень повзрослел. Не дожидаясь ответа, он присел на корточки рядом со мной. «Кеннет, ищете сверчка?» Я кивнула. Тогда он приподнял траву и показал мне норку в земле. «Кеннет, это порог господина сверчка, а вот тут вход. Держу пари, он у себя в гостиной в конце коридора». Он оторвал травинку и засунул в норку. «Кеннет, пощекачу-ка его, может, тогда он выйдет». Я снова уселась на пенёк и подумала, что мадмуазель наверняка скоро начнёт обо мне беспокоиться, но не могла же я бросить мистера Эшли, который пытается поймать для меня сверчка. Кеннет. Хм. Наверное, он что-то заподозрил. Отвернитесь, мисс, я на него попишу. В приличном обществе никто не осмелился бы произнести ничего подобного. Я решила, что ослышалась, но следующее движение Кеннета не оставило никаких сомнений. Какое-то время я задумчиво изучала проплывающие по небу облачка. Кеннет, а вот и он, наш славный малый. Оп-ля! Он поймал сверчка одной рукой. Кеннет смеется. Ему не понравился потоп. Тут я услышала, как меня зовет мадемуазель. Мистер Эшли тоже её услышал. Он переложил сверчка мне в ладонь. Кеннет. Вот, вверяю его вашим заботам. Он теперь будет жить у вас, как та крыса. Не дожидаясь ответа, он исчез. Мадмуазель успела увидеть только убегающую фигуру. Мадмуазель. Кто это был? Я. Один мальчик с фермы. Я завернула сверчка в носовой платок, и как только мы вернулись в Дингли-Белл, соорудила ему при помощи садовника Неда малюсенькую клетку. «Мадемуазель, как вы его назовете?» «Я» «Ной» «Ной, переживший потоп». Никто так и не понял, почему я рассмеялась. На следующий день... Я думала прогуляться по берегу реки, где папа удил рыбу на мушку с преподобным Брауном. Однако я совсем позабыла о традиционном вторничном чаепитии у леди Бертрам. Я: "Мама, разве нельзя отложить это на среду?" Мама в ответ посмотрела на меня так, будто я только что подтвердила её давние страшные подозрения. Мама, нет, этот ребёнок решительно не способен понимать простейшие вещи. Итак, визит по случаю чаепития традиционно состоялся во вторник. Пока наш экипаж пересекал парк пертрамов, мы с мадмуазель восторгались изумрудными лужайками, пленительными рощами, где прятались касули. и озером, над которым плакала ива. Мама сидела с кислым лицом. Она невероятно гордилась родственными связями с леди Бертрам, но не желала признавать её превосходство, хотя угнаться за ней маме было не под силу. У нас в Динглибел была кухарка, зато у леди Бертрам шеф-повар и два поварёнка. У нас была одна горничная, а у леди Бертрам три. Да ещё в придачу прачка и гладильщица. Чем дольше мы сидели в гостях, тем больше мама зеленела от зависти. А когда привезли столики с пирамидами из слив, персиков и абрикосов из собственного усадебного сада Бертрамов, мама объявила, что не переваривает фрукты. На чай по вторникам леди Берترام приглашала всех приличных соседей: жену преподобного Брауна с двумя старшими дочерьми, двух-трёх престарелых родственниц, некоторых крупных помещиков и изредка нотариуса, и ещё реже миссис Эшли. Леди Берترام: "А, это вы, миссис Эшли. Сядете с нами, четвёртый завист. Кеннет Проскользнув в гостиную вслед за матерью, он торопливо приветствовал моих кузин, проигнорировал меня и присоединился к Филиппу, который устроился на софе. Филипп выглядел истощённым и бледным, особенно по сравнению с другом. Да, я по-прежнему так и не описала Кеннета. Ну, скажем, глаза карие, волосы каштановые, кожа светлая, летом чуть тронутая загаром леди бертрам черти вы ведь брали уроки игры на фортепиано у мадмуазель лигро позвольте нам насладиться вашим талантом я с тоской посмотрела на крёстную я о нет я вовсе не нет леди бертрам не жимань ни черти черти не заставляйте вас упрашивать Мне пришлось повиноваться и всё-таки сыграть какую-то пьеску. Не стану приукрашивать, скажу прямо, играла я ещё хуже, чем обычно. Когда я закончила, повисла невыносимая тишина. Леди Берترام, вам стоит взять ещё несколько уроков. Кузины сый изволили не зубоскалить, но Лидия села за инструмент сразу после меня. И сыграла блистательно. Потом к ней присоединился Кеннет, и они сыграли в четыре руки. Я аплодировала им от всего сердца, уверенная по меньшей мере в одном. Меня уже точно больше ни о чём не попросят. По пути домой мама осыпала мадмуазель упрёками, за что ей платят, если её ученица только и способна, что позорить семью перед людьми. Потом я слышала, как мадмуазель плакала у себя в спальне. Табита. Вот увидите, она ещё за себя отомстит. Когда-нибудь она устроит пожар. Истории Табиты мне наскучили, они не менялись. Всегда одни и те же декорации, те же персонажи, но порой я подмечала некоторые противоречия. Старый нотариус сначала женился на младшей дочери трактирщика Эмили Макдаф, а потом соблазнил ее и бросил. Табита, будь он трижды проклят, дьявол его подери. Я, да будет так. Я прекрасно проводила время в Динглибелл и окрестностях. Местные жители утверждали, что лето выдалось на редкость теплое. Однажды вечером я подобрала ёжика-сироту, который заменил мне Джека. Он оказался ежихой. Я нарекла её Милдред и выкармливала из пипетки. Я старалась быть хорошим лекарем, но увы, не смогла спасти Дентию, которой кузина Эн сломала позвоночник. Дентия умерла парализованной. В середине сентября Мы простились с холмами графства Кент и обитателями поместья Берترام. Леди Берترام, увидимся зимой в Лондоне. Лидии предстояло вскоре выйти в свет, а Филиппу обследоваться у знаменитого медика с Харли-стрит. Как-то раз я невольно подслушала, как мои юные родственники обо мне злословят. Я сидела в малой гостиной, а они стояли на балконе и полагали, что их никто не слышит. Я насторожилась, когда Лидия произнесла моё имя. Лидия. Вот кому непременно нужно к врачу, так это Чэрити Тидлер. Филипп. А что с ней, она заболела? Лидия. Она безумная, декламирует Шекспира, Шайки зверья. Не знаю, откуда она получила эти сведения, но вынуждена признать, это была предельно точно изложенная суть моей жизни.